Литнет представляет Инга Леровая «Щепотка счастья» Читает Ольга Чигаева Аннотация. «В последний вечер года Богдана Неверова осуществила свое давнее желание, прокатилась на обзорном лифте в бизнес-центре. Только полюбоваться с высоты мерцающей елкой и гирляндами ей помешали». Клим повел себя нагло, и Богдана намерена найти наглеца, чтобы признаться в любви. Глава первая. К игре «Найди во всем пять плюсов» Богдана приучила себя с детства. Когда ты на этом свете значишься младшей сестрой, имеешь скромные физические данные и вообще не соответствуешь громкому имени, то самое лучшее — научиться радоваться мелочам. Навык плюсовать гримасы реальности Богдана совершенствовала каждый день. Давно уже не приходилось специально себя заставлять. Механизм включался сам. Я прогулялась по свежему воздуху, осмотрела новый бизнес-центр, прокачусь сейчас на обзорном лифте аж до 25-го этажа. А это моя мечта. Выиграю желание у сестры за ее чертовые забытые туфли и... Богдана заткнулась и вжалась носом в прозрачную стену, потому что в лифт, громко смеясь, вошли двое парней. Мажоры, черт бы их побрал. Даже спиной Богдана это ощущала. Дорогой парфюм, уверенные голоса заняли сразу все пространство лифта. Парни о чем-то спорили и на Богдану никакого внимания поначалу не обратили. Толкали друг друга, подшучивали... «Уже Новый год отмечают, что ли?» Богдана краем глаза следила за нахалами. В стеклянной стене они отражались полный рост и одеты, как будто небрежно, простецкие. Но та еще простота. За бешеные деньги. «Так вон же, первая встречная!» Вдруг хмыкнул один из парней. «Давай, Клим, на десять этажей. Слабо?» «Савик, сдурил? «Отказываешься? Множим на два! Будешь должен!» На плечо Богданы легла тяжелая рука. Ее рывком развернули, за подбородок приподняли лицо, и чужие горячие губы захватили в плен губы Богданы. Нападение Богдана не ожидала, даже не пикнуло в первый миг. А во второй колени ослабли, и она непроизвольно вцепилась в пиджак, жадно целующего ее парня. Кровь, показалось, вскипела разом во всем теле. Ничего себе сюрприз! «Раз, два, три, девять, десять!» Считал этажи второй. «Клим, все, выходим, наш ресторан! Зачет тебе! Слышишь, Клим?» Перед тем, как зайти в лифт, сладкоежка Богдана съела шоколадный батончик. Во рту было сладко до приторности и хотелось пить. Парень, который набросился на Богдану с поцелуями, похоже, незадолго до их встречи выпил капучино без сахара. Шоколадка и капучино удивительно вкусно соединились. Поцелуй естественным образом продолжался. Ни Богдана, ни Клим не прерывали контакт, получая желаемое. «Клим, выходим!» Второму парню пришлось вдарить кулаком по спине друга. «Оглох?» «Выходим!» Клим, наконец, оторвался от губ Богданы, отшагнул от нее и неожиданно глубоко вдохнул, словно вынырнул с глубины. Поморгал и улыбнулся. Глаза у него были, как шоколад, темно-коричневые. Богдана неосознанно сделала пару шагов за Климом, все еще держась за лацко на его пиджака. Она не напилась капучино. Почему отобрали? В этот момент Богдана совершенно забыла, что ее ждут и надо торопиться к сестре, что лифт прозрачный и могут увидеть, как она целуется со случайным парнем. Позарез хотелось вернуть приятное ощущение, и Богдана дернула к себе клима, привстала на цыпочки и буквально впилась в чужой рот. «Эй!» — успел крикнуть второй парень. Двери лифта сошлись перед его носом, и кабина поехала вверх. «Клим! Сдурел? Мы опаздываем!» Очнулась Богдана от слов, внезапно сказанных прямо в ухо, строгим механическим голосом. «Последний этаж. Выход на обзорную площадку справа. Выход на фудкорт слева. Как последний?» «Это же нужный Богдане этаж, 25 -й. Ужом, вывернувшись из рук, обнимающих ее, Богдана успела выскочить из лифта. Сестра ее убьет. У нее, наверное, предновогодняя фотосессия уже началась. Пули, промчавшись через огромное помещение со столиками, Богдана оказалась в длинном коридоре. Нашла чертову фотостудию. К счастью, сестра была не одна — а со своим женихом и очень занята. Они увлеченно целовались. Богдана охнула и зажмурилась и прикрыла ладошкой губы. Вот как она выглядела со стороны, как влюбленная маньячка. Провалиться бы на этом месте. «Ритка, вот твои туфли. Не особо вижу и нужны». Богдана дернула сестру за волосы. «Не стыдно было меня от отрывать и гнать через весь город?» Данечка, да, ну какие дела? Чего ты врешь? Валялась, наверное, на диване и мечтала, как обычно, и дорога 10 минут всего занимает. Медленным шагом. Мечтать тоже дело, важное. До центра 15 минут почти бегом, к твоему сведению. Ну, все, все завелась. Хочешь конфетку? Шоколадную, кинулась Ридка, заодабривая сестру. Не хочу. «Не хочешь? Ты? Шоколадку не хочешь? Данечка, ты не заболела?» «Отстань, туфли вот, я пошла». «Подожди, ну чего ты? Познакомься с Васей». «Мы знакомы вообще-то, он каждый вечер у нас торчит. Ритка, это ты заболела. Всю память Васи из тебя высосал на моих глазах». Богдана отвернулась, чтобы скрыть свое смущение. И растерянность. Она впервые отказалась от конфеты. И почему? Потому что во рту еще оставался вкус капучино. Не хотелось, чтобы он заглушился конфетой. Бред какой-то. Этот Клим уже забыл, что целовался с ней в лифте. Уже целуется с какой-нибудь фифой, которую ему Савик подсунул. Мысль, как иглой, кольнула сердце. «Где тут плюсы? Нужны срочно». «Богдана, давай поговорим!» Широко улыбаясь, предложил Вася. «Маргарита целый час будет занята. У нее праздничная фотосессия. А потом у нас корпоратив. Новый год все-таки, оставайся!» «Поговорим? С тобой? О чем?» Опешила Богдана. С Васей они лишь здоровались, когда он к ритке приходил. Вернее, на семейные ужины. «О серьезном деле!» А вашей свадьбе, что ли? Я приду. Насчет подарка вам решать. Что скажете, то и подарю». «Нет, нужна другая твоя помощь». «Тебе? Моя помощь нужна?» Богдана встревожилась. чужие дела она никогда не лезла и уж точно перед Новым годом не собиралась напрягаться. Тем более, что Новый год вот-вот случится. «Мне нужна твоя помощь», — встряла Ритка. «Нам нужна! Только ты сможешь!» «Опять? Две помощи в день? В праздничный день!» «Ритка, имей совесть! И не тычь в меня конфетой! Не купишь!»